«Все говорят об убийствах, словно их запрограммировали», — сердито думала Мила, шагая по тротуару. «Или это я первая начала, а остальные подхватили эстафетную палочку?» Листопадов вел себя корректно и болтался где-то сзади, не приставая с разговорами. Через некоторое время его корректность стала действовать Миле на нервы. «Если меня пырнут в толпе ножом», «Он, конечно, догонит преступника», — с неожиданным раздражением решила она. «Но разве можно предотвратить убийство, плетясь в хвосте на за ногу? Очутившись дома, она отправилась на кухню и стала готовиться к встрече с Гуркиным. Часа через полтора квартира наполнилась запахами, способными свести с ума всякого плохо обеспеченного холостяка. Когда ровно в пять раздался звонок в дверь, Мила внутренне напряглась. Горкин возник на пороге изрядно обношенный, но красивый и гордый, словно русский крейсер, переживший революцию, войну и несколько финансовых кризисов. Мила рассчитывала, что он скажет что-нибудь типа «О, как восхитительно пахнет! Ты верно приготовила что-нибудь божественное!» Вместо этого наемный ухажер произнес дежурную фразу «Здравствуй, тыквочка!» «Я жучайше по тебе соскучился». Он поцеловал ее в щеку, звонко так, чтобы слышали все окрест, и, просочившись в коридор, аккуратно повесил куртку на крючок. «Мы сегодня никуда не идем», продолжил он, делая вид, что у него отсутствует обоняние. «Нет? Тогда я немного вздремну на диване». Меня всю ночь мучили «Интегральное уравнение» а у меня готов потрясающий обед», — сообщила Мила, полюбовавшись зубами Гуркина в тот момент, когда он широко и сладостно зевнул, зажмурив глаза. «Может быть, перед тем, как прилечь, ты составишь мне компанию за столом?» «Но я абсолютно не голоден», — заявил тот с легкостью бедного, но чертовски гордого аристократа. «Что же это получается?» — испугалась Мила. «Гуркин и есть тот злодей, который отравил овощную смесь!» «Все продукты свеженькие», — поощрила она его. «Только что с рынка тыквочка, но я правда не хочу кушать!» Испугался ее настойчивости Гуркин и даже слегка побледнел. «Я всегда прихожу к тебе после обеда в столовой. Там потрясающе сытные пельмени. Разве их сравнишь с цыплятками табака?» с маринованными огурчиками. — Я не люблю чеснок, — пробормотал Гуркин. — А в ресторане на юбилее прадедушки ты ел сырную пасту, — уличила она его, и от тебя несло чесноком за три километра. — Ты перепутала меня с Николаем. Возможно, он хотел ее уколоть, а, возможно, просто изо всех сил отпирался. — Как же так? Ты молод, полон сил». Что, для тебя какие-то там пельмени?» Не желала сдаваться Мила. «Они усвоились, пока ты ехал в общественном транспорте. Толпа наверняка помогла процессу пищеварения, перетирая пищу путем массирования твоего живота локтями». Гуркин опустил глаза и побегал ими по сторонам, придумывая, вероятно, новую отговорку. Наконец Мила решила оставить его в покое, и тот радостно потрусил за пледом. «Мужчина и диван — близнецы, братья», — подумала Мила. В бытность мужем Орехов тоже любил лежать на диване и посвящал этому львиную долю своего свободного времени. «Ну, допустим, поганок насобирал Гуркин», — не веря сама себе, — подумала Мила. «Но ведь не он же стрелял в меня на балконе редакции. Мне до мелочей знакомы его фигура и манеры». Его бы я сразу узнала, даже на день он на голову не колготки, а кастрюлю. Размышляя так, она прикончила цыпленка и решила, что обязательно проследит за Гуркиным, когда тот покинет ее квартиру. Наступил вечер. Время выйти на улицу праздношатающейся публике. Гуркин тепло распрощался с Милой, снова обозвав ее тыквочкой и двинулся вниз по лестнице. Мила мгновенно напялила на себя верхнюю одежду и выскользнула следом. Когда она достигла первого этажа и, приоткрыв щелку, выглянула на улицу, сзади нее раздалось покашливание Листопадова. «Боюсь, этот тип что-то скрывает», — пояснила Мила. «Хочу немного последить за ним. Ты садись в машину и езжай за мной на некотором расстоянии, хорошо?» Она решила быть с листопадовым на «ты». Не дожидаясь ответа, она просочилась на улицу и редкими мягкими прыжками последовала за Гуркиным, который, насвистывая, уходил в темноту. Возле супермаркета он свернул на автостоянку и, достав из кармана ключи, нажал на кнопочку брелока. На его зов откликнулся, громко пискнув и мигнув фарами, жемчужного цвета автомобиль, с элегантно вытянутым носом. Пока Гуркин устраивался за рулем, слегка обалдевшая Мила бросилась на обочину ловить Листопадова. Тот подкатил к ней на своем не слишком презентабельном авто и распахнул дверцу. «Я потрясена!» — воскликнула Мила, плюхаясь на переднее сиденье «Я считала, что мой друг почти что голодранец, а тут...» «Это только справедливо», — откликнулся недовольный Листопадов, «что женщины тоже иногда ошибаются в мужчинах. Не одним же нам накалываться». «Да нет, я просто киплю негодованием». Мила не обратила на его слова внимания. «Смотри, Саша, не потеряй его из виду». «Господи, почему я не курю, как Ольга? Мне так надо снять стресс». Листопадов сунул руку за пазуху, и достал из внутреннего кармана куртки блестящую плоскую фляжку. «Вот», — сказал он, — «вернейшее средство, если, конечно, вы не боитесь спиться», — добавил он с неудовольствием, — «глушите каждый день». Но вокруг столько стрессов, — оправдалась Мило, сноровисто откручивая пробочку и присасываясь к фляжке. «Боже мой, что там внутри? Это пойло пожгло мне все внутренности». «Дорогой коньяк!» – обиделся Листопадов. «А если вам не в кайф, покупайте для себя сами». Гуркин тем временем подъехал к шикарному многоэтажному дому с башенками и охраняемой стоянкой. Бросил машину у подъезда и взбежал по ступенькам. Листопадов приткнул машину неподалеку, не въезжая за ограду. «Он что, здесь живет?» Во весь голос возмутилась Мила, разогретая коньяком. «Да великий обманщик Гудвин, перед ним просто щенок! А я-то была убеждена, что он голодает!» «Может быть, поедете выражать свои чувства домой?» — спросил Листопадов. «Мне стрёмно вас охранять, когда вы гоняетесь по городу за любовниками». «За любовниками? Да что ты знаешь о моей личной жизни?» — с горечью спросила Мила Ирина и снова припала к фляжке».